Глава двадцать Одевшись, я спустилась вниз, сбегала в уличный туалет и прошла на кухню. Притихшая агапа покосилась на меня, но сказать ничего не рискнула. И правильно сделала. Настроение у меня было отнюдь неблагостное. Слей меня теплой воды. Вымыла руки и умылась, затем окинула взглядом кухню, брезгливо поморщилась и сообщила. С сегодняшнего дня готовить в этом доме буду я. На тебе остается скотина, дрова и вода. Ну и помощь по дому. А сегодня мы с тобой отмываем все здесь». Я обвела рукой закопчённое помещение и грязные столы. «Ты меня поняла?» Может быть, моя речь ей не понравилась, бывшей хозяйке кухни. Но, опасливо глянув на кнут, который я демонстративно держала на руках, как младенца, пристроив на согнутый локоть, Агапа часто закивала, соглашаясь со всеми моими словами сразу. Туточки, вот, госпожа, коровку я подаила с утра. С молоком что прикажете делать? Я на секунду задумалась и спросила: А раньше что с молоком делали? Баронесса ошибка творог уважает, так на творог почти все и шло. Рыжуха старая уж совсем и негожая, с нее того молока одни слезы. Глиняный горшок с молоком и в самом деле был очень невелик литра полтора, не больше. Кроме того, использовать в пищу то, чего касались не слишком чистые руки Агапы, мне не хотелось. Сперва приучу ее эти самые руки мыть, потому я ответила. «Ну вот и поставь на творог, пусть баронесса порадуется. А пока давай натаскай воды и начнем мыть кухню». До пробуждения баронессы мы успели вычистить примерно половину. В растворе щёлока, воняя на всю кухню, кипели тряпки и фартуки. Запас этого добра на кухне оказался не так уж и мал. Я решила, что когда все высохнет, разделю на несколько частей, чтобы почаще менять. Этим же едким раствором щелока отмывалась вся посуда. Руками ее никто не тер, просто, подержав в растворе, полоскали и вытирали грязной тряпкой насухо. Вроде как уже чисто. Чтобы не разъела руки, я потребовала у Агапы какой-нибудь жир, и она вынесла из подпола горшок свиного смальца. Кинув в кипящую щелочь немного жира, я получила варево, пахнущее хозяйственным мылом и прекрасно отмывающее посуду. Про реакцию жира и щелочи в деревню моей бабы Маши знал каждый. Просто за ненадобностью эти сведения как-то выветрились у меня из головы. Ничего, еще будет время все вспомнить. И все эти знания мне тут еще сильно пригодятся. Очень хотелось заглянуть в подпол и посмотреть, что там». Но я не могла доверять служанке и опасалась пакости с ее стороны. Она из тех, кто любит унизить слабых. Такая вполне способна захлопнуть крышку и продержать меня в прохладе и сырости несколько дней, пока я не заболею. Однако и запасы продуктов оценить стоило, поэтому я скомандовала противной тетке. Так, столы и посуду мы отмыли, полы будешь мыть ты сегодня вечером. А сейчас иди нормально вычисти у живности стоило, я обязательно проверю. «Как только она ушла, я закрыла на внутренние засовы обе двери, и ту, что вела в дом, и ту, что вела на улицу. Вот теперь можно и глянуть, что нас ожидает этой зимой». Спускалась я медленно, про себя отметив, что одна из верхних ступенек лестницы совсем плоха. «Ее обязательно нужно заменить, пока кто-нибудь не убился». Огарок свечи в моих руках Света давал мало, и мне пришлось ходить вдоль стен огромного помещения, рассматривая, что и где лежит. «Так, это картошка. Лучше бы, конечно, ее не на земле хранить, а в небольших ящиках. Ну, успею еще разобраться». Морковь была засыпана песком. Я отметила, что хранится она правильно. Лук был свален вместе с головками чеснока, и я вспомнила, что бабушка тоже так делала. Больше всего меня удивили капустные кочаны. У каждого из них была оставлена длинная кочерышка, в которую воткнули крюк и подвесили все это на мощной балке. Бабуля делала совсем не так. Она напротив кочерыжку удаляла по максимуму. И даже как-то объясняла мне, почему это нужно делать обязательно. «Увы, я совершенно не помнила эти объяснения. Надо будет уточнить у местных, хорошо ли хранится подвешенная капуста, потому что я точно помню, что бабушка хранила ее на песочных грядках. Вообще выглядели подвешенные кочаны несколько жутковато. Да и весь подпол. Я внимательно оглядела серые стены, нуждался в свежей побелке». То, что известь уничтожает плесень и всякую насекомую дрянь, это я знала точно, так как перед сбором урожая всегда помогала бабушке белить ее погребок. В общем-то, овощные запасы выглядели достаточно внушительно. И я решила, что для четверых здесь более чем достаточно. К середине зимы нужно будет прикинуть расход и, возможно, часть урожая продать. Удивило меня то, что я не нашла ни квашной капусты, ни соленых бочковых огурцов, В углу подпола стояла только посудина с солониной, плотно укупоренная. Еще на одной из полок нашлись два небольших горшка со свиным смальцем. Один просто с жиром, а второй полный шкварок, залитых жиром только для сохранности. В целом этот поход в подпол дал мне понять, что при любом раскладе голодная смерть нам не грозит. Я поднималась по лестнице в кухню и уже задула свечу, когда мне показалось, что слышу какой-то странный звон. Открыв двери с кухни в дом, я поняла, что мне вовсе не кажется. В комнате баронессы что-то звенело достаточно громко. Именно на этот звук я и пошла. Кнут остался на кухне. Он мне совершенно не нужен. Свекровь сидела на краю кровати, одетая в обширную ночную сорочку и смешной чепец с рюшкой. Она напоминала расплывшийся шматок теста, который пекарь с силой кинул об стол. В пухлом кулаке тетка зажимала ручку от колокольчика и яростно трясла безделушку. Увидев меня в дверях, она недовольно заговорила. «Оглохли все, что ли? Звоню-звоню, а тебе и дела нет. Одеваться подавай». Одежда ее висела на спинке каталки, и стоило только протянуть руку, чтобы добраться до нее. Понимая, что сейчас будет, я сделала секундную паузу, набирая воздуха в грудь, резко выдохнула и подошла к каталке сгребла одежду и кинула на кровать рядом со свекровью. И не убереглась, старая тварь, протянув руку, ловко щипнула меня, приговаривая. «Дрянь, ленивая! Сыночек, приедет, уж я-то все ему расскажу!» Желание отхлестать ее по жирным щекам было велико, но я сдержалась. Просто встала за спинкой пустого кресла и выкатила его за дверь под истошный вопль. «Куда? Ты куда кресло утащила?» Поставив кресло в зале, я вернулась к вопящей свекрови и сообщила. «С этого дня, матушка, у нас в доме новые правила. выходите пешком и жрёте меньше. Одевайтесь сами и учитесь выносить за собой горшок. А также учитесь разговаривать тихо и вежливо, иначе я сейчас выйду отсюда, закрою дверь снаружи и можете хотя обораться. Ее лицо побагровело так, что это выглядело устрашающе. Она начала задыхаться и хватать ртом воздух. Я даже испугалась, что сейчас ее хватит удар и придется ухаживать за больной, лежачей тушей, которая весит килограммов сто пятьдесят. А здесь ведь нет ни памперсов, ни одноразовых простыней. Стояла в дверях ее комнаты и продолжала наблюдать, боясь уйти. Наконец она отдышалась и начала угрожать мне. «Да как ты смеешь, чернавка! Да сын вернется! Он тебя!» «Заткнись, старая дура!» Или будешь вести себя вежливо, или до приезда сына не доживешь. С этими словами я вышла, захлопнув за собою дверь. Немедленно за моей спиной забрякал колокольчик и раздался истошный вопль. «Агапа! Агапа!» Я распахнула дверь, подошла к дурной и вырвала колокольчик из рук. «Бесполезно звать Агапу. Она свое уже с утра получила. И если мне понадобится взять кнут, чтобы объяснить вам, матушка, политику партии и правительства, я это сделаю». Про политику партии и правительства я, конечно, загнула зря. Даже непонятно, почему эта фраза у меня выскочила. Осознать смысл свекровь не могла, но незнакомые слова, похоже, ее слегка напугали. Бронесса таращилась на меня, явно не понимая, что ответить и что еще ожидать от меня. А я несколько стимулировала в ней процесс мыслительной деятельности. Вы, матушка, если есть хотите, то пошевеливайтесь. Завтрак я накрою через час. Кто на завтрак не придет, до обеда голодный будет. Ну и, разумеется, в ночной сорочке никто за столом не появится. Так что у вас не так и много времени, чтобы привести себя в должный вид. Все-таки вы, матушка, баронесса, а не селянка какая-нибудь. Предстояло еще знакомство с бароном. Но чем может быть опасен инвалид? «Да и никакого сволочного нрава, в отличие от остальной семьи, старик пока не проявлял. Перед завтраком отправлю за ним Агапу. Скорее всего, барон даже не заметит, что в доме что-то изменилось».